Согласно этим же источникам, Сильвестр организует в Москве несколько убийств, устраняя конкурентов и нежелающих платить предпринимателей. Ставленники Сильвестра контролируют около трех десятков банков Центрального региона России, четверть всех коммерческих структур столиц, несколько совместных предприятий, через которые на счета в Израиле и Австрию было переведено несколько миллионов долларов. Характерно, что сам Тимофеев напрямую не связан ни с какими серьезными финансовыми или коммерческими операциями. Он действует опосредованно через доверенных лиц. Для устрашения недругов и более крутых дел Сильвестр привлекает известного московского авторитета Круглова, известного по кличке Сережа Борода. Их нередко видят вместе, причем тогда же все чаще появляются слухи о встречах обоих с представителем МВД и ФСБ. Что стояло за этими разговорами, домыслы или намерения клевета конкурентов? Очевидные люди такого уровня, как Сильвестр, в безвоздушном пространстве существовать не могут. Рано или поздно им приходится делать выбор между взаимовыгодными контактами с равными по уровню государственной табели о рангах офицерами спецслужб и непрерывным болезненным прессингом со стороны силовых структур в случае отказа. Опытные оперативники утверждают, что каждый разумный авторитет выбирает первый путь. Естественно, такая дружба не афишируется ни одной из сторон, так как крайне опасно для каждого и может стоить карьеры, а то и жизни. Оперативное сообщение. Доминирующее положение в преступном мире московского региона занимает Сергей Круглов, кличка Борода. В его распоряжении находится около 300 боевиков, вооруженных огнестрельным автоматическим оружием и гранатометами. Часть команды он выкупил в исправительно-трудовых учреждениях и уследствия. Основной источник дохода бригады — валютные поступления от оказания охранных услуг, так называемая крыша, выбивание долгов. Получение процентов от сделок опекаемых коммерческих структур. Круглов ездил в Соединенные Штаты Америки, где договаривался с японцем о сбытии наркотиков в России. Он претендует на роль эмиссара наркомафии и вел успешные переговоры о получении 400 миллионов долларов для налаживания наркобизнеса в России. По некоторым сведениям, часть денег им уже получена. Круглов исчез неожиданно. Последний раз его видели в компании Сильвестра и других авторитетов в Метрополе. Они собирались обедать, сделали заказ, и в этот момент к бороде приблизился его человек и что-то произнес. Круглов обещал быстро вернуться и вышел. С тех пор живым его никто не видел. Сергея Круглова... Иногда называли «человеком в черной перчатке». Во время одной из стычек с чеченцами он неловко воспользовался гранатой, изуродовал кисть руки и с тех пор ходил, не снимая перчатку. Исчезновение вызвало различные предположения, но поскольку Борода никому не доверял, держался обособленно и раньше нередко пропадал без предупреждения, Многие решили, что скоро все разрешится само собой. Так и случилось. 5 января 1994 года в Яузе был выловлен труп молодого мужчины с гирями 32 и 24 килограмма, привязанными к ногам. Позже тело неизвестного опознали по ботинкам. Утопленником оказался Сергей Круглов, кто повинен в смерти авторитета, вопрос-ответа так и не получил. Через четыре месяца